15 мифов об эпилепсии Миф номер один. Эпилепсия всегда передается по наследству. Действительно, примерно у 40% больных эпилепсия носит наследственный характер. Однако это совершенно не означает, что ребенок, у которого один из родителей болен эпилепсией, будет обязательно страдать от этого же заболевания. Вероятность такого наследования всего 3,7 процентов. Очевидно, что риски существенно повышаются, если эпилепсией страдают оба родителя. Тем не менее, даже в этом случае у ребенка есть шанс не заболеть. Он может быть носителем дефектного гена, передавать его по наследству, но болезнь у него никогда не проявится. Впрочем, далеко не все виды эпилепсии в принципе передаются по наследству. Начнем по порядку. Эпилепсия известна нам с глубокой древности. И отношение к людям, страдающим этой болезнью, у разных народов было очень разным. Где-то считали, что в тех, кто падает и бьется в конвульсиях, вселился бес или злой дух. А как иначе, в дремучие времена можно было объяснить эту дьявольщину. Людей пытались лечить всяческими магическими ритуалами, зачастую совершенно иезуитскими. Иногда даже сразу убивали, боясь, что болезнь может быть заразна, и вообще неизвестно, на что еще способен вселившийся в больного дьявол. В фашистской Германии, да и не только в ней, уже в 20 веке, людей хотя бы один раз перенесших припадок стерилизовали. В других культурах таких людей почитали за пророков, а иногда и святых, объясняя их недуг платой за божественное знание или сеансом связи с потусторонним миром. На самом деле, Среди людей, страдающих эпилепсией, было много выдающихся личностей, которым болезнь не помешала оставить след в истории и даже стать великими правителями, как, например, Юлий Цезарь или Карл V. Так или иначе, люди с такой болезнью не могли остаться незамеченными, из-за чего она и обросла огромным количеством мифов, легенд и домыслов. Некоторые из них имеют право на жизнь. Другие же – откровенно бредовые и даже опасные. Попробуем разобраться в тайнах и хитросплетениях знаменитой болезни. Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, в основе которого лежит нарушение электрической активности клеток коры головного мозга. Это из-за них электрических разрядов проявляются повторяющиеся и кажущиеся весьма странными приступы. Причем совершенно не обязательно именно такие, какими их описывает художественная литература. Но для врача очевидны в этих необычных и странных, на взгляд обывателя, проявлениях типичные и понятные признаки. Выделяют три основные формы эпилепсии. Идиопатическая, симптоматическая, криптогенная. Читателю наверняка эти термины ничего не говорят. Поэтому разберем их подробнее. Идиопатическая эпилепсия – это генетически обусловленная форма заболевания. Она обычно проявляется в детском или раннем подростковом возрасте. Однако иногда может быть диагностирована и позднее. У таких пациентов часто имеется семейная история заболеваний эпилепсией. Однако это далеко не всегда прямое наследование. Иногда эпилепсия может проявляться даже через несколько поколений, и тогда ее генетический характер просто невозможно отследить, кроме как с помощью серьезного генетического анализа. Набор генов, связанных с развитием эпилепсии, так и называется эпилептическая панель или панель наследственной эпилепсии. И сегодня их успешно идентифицируют. Такой анализ позволяет сделать долгосрочный прогноз, как конкретная форма заболевания будет развиваться у конкретного человека, пройдет ли с возрастом, если мы говорим о ребенке, будет ли прогрессировать, насколько велики шансы дальнейшего наследования для конкретного человека. К счастью, сегодня технологии персонализированной медицины и медицинской генетики активно развиваются, становятся все доступнее. При наследственной форме заболевания отсутствуют структурные изменения в головном мозге. То есть магнитно-резонансная томография головного мозга никаких изменений не показывает, их просто нет. На снимках виден мозг здорового человека. Картина такова, потому что сама по себе эпилепсия подразумевает избыточные электрические разряды в нервных клетках головного мозга. И МРТ этого может не показать. Эти разряды, электрическая активность, отражены на электроэнцефалограмме. Если помните, мы говорили, что эпилепсия – основное, если не единственное заболевание, которое требует по сей день этого старинного метода диагностики. Однако интересно, что между приступами энцефалограмма больного человека может выглядеть абсолютно нормальной. И в любом случае одного этого исследования недостаточно. Ценность электроэнцефалограммы в том, что она способна именно зафиксировать факт изменения электрической активности в мозге. После первого приступа в ближайшее время необходимо провести дневной, а лучше суточный ЭЭГ-мониторинг с записью сна. Смысла в множественных повторениях обычного ЭЭГ нет. Узнать, где источник, откуда идут эти чрезмерные разряды, можно попытаться с помощью МРТ. Если все же есть структурные изменения, значит мы имеем дело с симптоматической эпилепсией. Это не самостоятельная болезнь, а лишь проявление, симптом, хоть и весьма грозное, какого-либо другого заболевания. Чаще всего ее причиной являются травмы или новообразования в головном мозге, различные интоксикации, в том числе и алкоголем, инфекции, поражающие центральную нервную систему. Источником чрезмерной электрической активности мозга, как уже было сказано, нередко становится опухоль, а эпилептический приступ – первым ее проявлением, которое помогает вовремя поставить диагноз и нередко спасти жизнь. Электроэнцефалограмма, подтвердившая факт нарушенной электрической активности и последующая магнитно-резонансная томография, могут точно указать ее местонахождение. Криптогенная эпилепсия изучена хуже всех. При этой форме врачам не удается найти конкретную причину заболевания. Она остается загадкой, криптой, а соответственно плохо поддается лечению. Врачи не должны останавливаться на этом диагнозе, а продолжать поиск, чтобы выявить истинную причину болезни. В 2017 году вышла новая классификация. Но здесь мы опираемся на старую, как на более простую для восприятия слушателем. Новая классификация – генетическая, структурная, метаболическая, иммунная, инфекционная. Их комбинация – и эпилепсия неизвестной этиологии. Так или иначе, мы затронем их все. Миф номер два. Эпилепсия – это ужасные припадки с судорогами и пеной изо рта. В представлении абсолютного большинства людей именно так выглядит эпилепсия. Мучительный припадок с судорогами по всему телу, пена изо рта, прикусыванием языка. Пугающее зрелище. На самом деле, картина сложнее и многообразнее. Вопреки классическим представлениям, эпилептический приступ это далеко не всегда потеря сознания с судорогами. Существует великое множество вариантов эпилептических приступов. Некоторые из них действительно сопровождаются судорогами. Однако есть и такие, которые практически незаметны для внешнего наблюдателя. К ним относятся, например, абсансы. Absence означает отсутствие, которые проявляются кратковременным, от нескольких секунд до минуты, замиранием. Человек словно выключается, останавливает производимые до этого действия взгляд отсутствующий, неподвижно устремленный в пространство. Со стороны может показаться, что человек просто задумался, что он, как принято, иронизировать в прострации. Однако такие эпизоды задумчивости могут повторяться до нескольких сотен раз в сутки. И это требует серьезного отношения, своевременной диагностики и обязательного лечения. Однако не стоит принимать любое подобное проявление за эпилепсию. Из задумчивости человека легко вывести легким прикосновением. а из состояния абсанса нет. Простые фокальные частичные приступы могут протекать без потери сознания, и как именно они будут проявляться, зависит от зоны головного мозга, где располагается очаг патологического электрического возбуждения. Так, при локализации очага в лобной доле приступ будет проявляться судорогами в мышцах рук, ног или лица. При локализации в затылочной области могут возникать зрительные галлюцинации. В височной – нарушение речи или слуховые галлюцинации. Некоторые парциальные приступы проходят совершенно незаметно, как для больного, так и для окружающих. К таким приступам относится, например, феномен дежавю, когда происходящее воспринимается как уже случившееся, как точное воспроизведение какого-то эпизода прошлого. Человек как бы заново проживает момент, который он пережил раньше. По всей видимости, это связано с патологической активностью в зоне головного мозга, которая отвечает за память, то есть хранение информации. Эта зона называется гиппокамп. Подобные эпизоды чаще всего воспринимаются человеком как случайность, хотя на деле могут являться парциальным эпилептическим припадком и указывать на серьезные изменения в мозге, опухоли или инфекции. Это кажется невозможным, но некоторые виды эпилептических припадков сопровождаются потерей сознания без падения и даже без прекращения деятельности. Такую бессознательную активность называют автоматизмом. И если смотреть со стороны, то и в голову не придет, что у человека эпилептический приступ. Выглядит, как будто он погрузился в себя и пребывает в каком-то волнении. Впал в ступор. Обычно это сводится к повторяющимся действиям. Человек как бы застревает в мгновении, когда случился приступ, и продолжает, например, жевать, потирать руки, стряхивать что-то с одежды, идти или даже бежать, но при этом сознание человека помрачено, он не отдает отчета своим действиям. В таком состоянии, чисто теоретически, человек способен нанести вред себе и окружающим. Это состояние часто путают со снахождением. Однако лунатизм, сомнамбулизм, Бессознательное хождение во сне к эпилепсии не относится. Сомнамбулизм относится к парасомниям, то есть расстройствам сна. На самом деле классические припадки, которые называют генерализованными с потерей сознания, судорогами во всем теле и пеной изо рта, встречаются существенно реже, чем остальные виды эпилепсии, которые, как мы видим, могут быть вообще незаметны ни для самого человека, ни для окружающих. Однако ввиду яркой симптоматики именно генерализованные запоминаются гораздо лучше и производят на случайного зрителя неизгладимое, а то и травмирующее впечатление. Однако сам человек, даже перенеся такой приступ, может и не подозревать, что у него эпилепсия, ведь он теряет сознание и сам припадок начисто стирается из памяти. Он просто удивляется, что вот стоял или шел куда-то, а тут вдруг очнулся на земле или на полу, а вокруг взволнованная толпа или врачи. Следует учесть, что припадки могут переходить из одного в другой. Так, начинаясь с судорог в большом пальце руки, припадок может перейти на всю руку, потом на мышцы плечевого пояса, после чего происходит потеря сознания и полноценный генерализованный приступ. Это называют судорогами со вторичной генерализацией. Также можно встретить устаревшее название «Джексоновский марш». Таким образом, эпилептические приступы могут случаться от единственного раза в жизни, если говорить о генерализованном припадке, до сотен раз в день, если мы говорим об эпилептических спазмах. Впрочем, в некоторых случаях они тоже могут случаться раз в день, в неделю, месяц, год. Все зависит от тяжести и формы эпилепсии. После приступов человек, как правило, моментально приходит в себя и спокойно отправляется по своим делам. Однако иногда возможна спутанность сознания, дезориентация. Человек не понимает, где он находится, что произошло. Естественно, если человек стоял, а потом оказался на полу, он сильно удивится. Но не надо путать спутанность, извините за тавтологию сознания, с растерянностью. Любой человек в полном сознании обнаружив себя на полу в окружении изумленной публики, будет растерян и дезориентирован. Но спутанность сознания подразумевает неполную адекватность. Человеку трудно формулировать мысли, выговаривать слова. Нередко в мгновение, когда останавливается припадок, человек засыпает. Этот постприступный сон может длиться около часа. У кого-то больше, у кого-то меньше. Разумеется, надо подложить человеку что-то под голову и не трогать его. Он проснется, как ни в чем не бывало. Интересно, что некоторые виды эпилепсии происходят прямо во сне. Человек спит, и о том, что у него был приступ, узнает от кого-то из родных или с изумлением обнаруживает, что подушка в крови от прикушенной губы, например. В моей практике был случай, когда после такого ночного, тихого припадка, случайно замеченного родственниками, Человека отправили на обследование и обнаружили опухоль мозга, которую благополучно прооперировали. Миф номер три. Эпилепсия – это психическое заболевание. Долгое время считалось, что люди, страдающие эпилепсией, психически нездоровы. Ведением и лечением таких пациентов занимались психиатры, и у широкой общественности в нашей читающей Достоевского стране никаких сомнений в этом не было. Для врачей же одной из причин такого заблуждения служило наличие у некоторых больных эпилепсии особых состояний, которые предшествуют генерализованному эпилептическому припадку. Яркие видения, которые действительно может наблюдать человек перед припадком, трактовались как галлюцинации наряду с сильными запахами или необычными звуками. Сегодня такие явления называются аурой эпилептического припадка. И сомнений нет, что они не имеют отношения, как правило, к повреждениям психики и являются ничем иным, как реакцией на раздражение определенного участка коры головного мозга. В главе, посвященной мифам о головной боли, мы уже немало говорили о мигренозной ауре, своеобразной игре мозга, такой интригующей для тех, кто никогда с ней не сталкивался, и порой довольно жестокой для тех, кто знаком с ней не понаслышке. Кстати, упомянутый тогда в этой связи математик и писатель Льюис Каррелл с его синдромом Алисы, возможно, страдал как раз не мигренью, а одной из форм эпилепсии. По сути, аура – это самостоятельный эпилептический припадок. Она происходит обычно за 20-30 минут до приступа, и по ее проявлениям можно определить зону головного мозга, в которой локализуется очаг патологического возбуждения. Так зрительная аура. говорит о локализации очага в затылочных долях мозга. А слуховая указывает на височные доли. Также бывает менее эффектная, но довольно неприятная эпигастральная аура, дискомфорт, который начинается внизу живота и как бы поднимается вверх. Это еще называют восходящее эпилептическое ощущение. Оно свидетельствует о повреждениях глубоко в височной доле мозга. Аура случается далеко не у всех. Ее наличие может пугать больных, но зачастую, на самом деле, она помогает подготовиться к припадку, что уменьшает вероятность травмы. Подготовиться в данном случае означает лечь в каком-то безопасном пространстве, где нет острых углов, о которые можно удариться головой или повредить конечности. Другие способы экстренной подготовки к приступу сегодня пока еще неизвестны. О возможностях излечения мы поговорим чуть позже. Кстати, помимо ауры, возможны и другие признаки приближения приступа, которые развиваются за несколько минут, а то и секунд до его начала. Например, начинает сосать под ложечкой, или какие-то, быть может, малозаметные проявления тика, глаз начинает дергаться и тому подобное. Таким образом, лишь малая часть пациентов с диагнозом эпилепсия имеет реальные ментальные отклонения, большинство – не менее нормальны, чем мы с вами. В каких-то случаях может понадобиться помощь, скорее даже не психиатра, а психотерапевта, поскольку любое хроническое заболевание может стать поводом для развития депрессивных состояний. Миф номер четыре. Больные эпилепсией умственно неполноценны. Это не так. Скорее даже наоборот. Конечно, этот диагноз не является гарантией или обязательным спутником высокого интеллекта, но люди, страдающие эпилепсией, зачастую очень умны и в независимости от уровня интеллектуальной одаренности невероятно организованы, что, безусловно, один из залогов успешности в жизни. За тысячи лет это не раз подтвердили, в том числе исторические личности, страдавшие от недуга. Эпилепсией болели уже упомянутый Гай Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Петр I, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский и многие другие, чьи имена известны буквально каждому цивилизованному жителю Земли. Эти люди демонстрировали невероятные таланты, интеллектуальную одаренность и гибкость. В каких-то случаях ее было бы вернее назвать, наверное, хитростью, хитроумием. и огромную работоспособность, несмотря на серьезное заболевание. Неслучайно психологи выделяют эпилептоидный тип личности. Автор этой идеи и составитель классификации типов личности – шизоиды, циклоиды, истероиды, эпилептоиды и другие оиды – немецкий психиатр Эрнст Кречмер. Он прекрасно понимал условность своей классификации. Однако, в предложенную им схему действительно неплохо вписались многие типажи. В эпилептоидах он отмечал склонность к порядку, организованность, при этом способность обратить на себя внимание каким-либо невероятным образом, стремление к власти и прекрасное самоощущение на высоте положения, отличную память и фантастическое внимание к деталям. Он писал о людях с эпилептоидным типом личности. В мирное время... Мы их лечим, а в военное они нами руководят. Впрочем, эпилептоидный тип личности ни в коей мере не является признаком эпилепсии или склонности к этому заболеванию. Однако эпилептики действительно довольно часто обладают именно таким типом личности. Точно так же, как подавляющее большинство представителей шизоидного типа все же психически здоровые люди. Типология условна и опирается на наиболее ярко выраженные черты личности. Подытоживая сказанное, эпилепсия, как таковая, ни в коей мере не снижает умственные способности человека. Лишь у малой части пациентов при длительном течении заболевания может снижаться интеллект, возникать апатия, нарушение памяти и концентрации внимания. Это может быть связано с побочным действием противоэпилептических препаратов, которые воздействуют на мозг, или вовсе посторонними причинами. Однако, если речь идет о детях, родителям надо быть особенно внимательными. У детей при несвоевременном начале лечения или из-за парадоксального действия противоэпилептических препаратов иногда, к сожалению, может развиваться умственная отсталость. Но это случается достаточно редко. Риск снижается, если лечение ведет опытный и знающий врач. Миф номер пять. Эпилепсия – неизлечимое заболевание. При современном уровне медицинской помощи многие виды эпилепсии поддаются эффективному лечению. Некоторые ее виды исчезают сами по себе, другие требуют достаточно интенсивной терапии. Например, у детей, к счастью, некоторые виды эпилепсии проходят с возрастом. Часто это всего лишь один приступ, природа которого может так и оставаться неясной и который никогда в дальнейшем не повторится. Эта доброкачественная форма эпилепсии называется синдромом Панайота-Пулоса. Хотя бывали случаи, когда после единственного эпизода в детстве вдруг случался приступ спустя десятки лет. И это говорит уже о другой ее форме. На полное излечение можно рассчитывать в случаях симптоматической структурной эпилепсии, когда находят и устраняют очаг аномальной электрической активности в мозге, появившийся в результате травмы, инсульта или опухоли. В любом случае, даже когда эпилепсия генетическая и не связана с конкретными и видимыми нарушениями в мозге, Противоэпилептические препараты позволяют добиться ремиссии, уменьшения частоты или полного исчезновения приступов у большинства пациентов. При отсутствии приступов в течение трех лет препараты постепенно отменяют. У многих больных приступы больше не возвращаются. Справедливости ради стоит отметить, что и в России, и в Европе, и в США эпилепсию лечат одними и теми же препаратами. по единому стандарту, прописанному врачами мирового уровня, экспертами Международной противоэпилептической лиги. К сожалению, необъяснимые ограничения доступа к препаратам иногда возникают в нашей стране в связи с бюрократическими требованиями. А поскольку речь идет довольно часто о так называемых сильнодействующих веществах, рецепты на них имеют весьма короткий срок. Физически провести такое лекарство через границу тоже может быть непросто. Так что подобного рода проблемы, увы, возможны. Кстати, о лечении за границей. Эпилепсия столь непростое и многогранное заболевание, что даже классные врачи испытывают трудности. Например, на одном из международных конгрессов по эпилептологии немецкие врачи выступали с докладом об огромном диапазоне разночтений в трактовке магнитно-резонансной томограммы. Когда из десяти рентгенологов половина, как выяснилось, не видит источника проблемы вовсе, а те, кто ее обнаружил, расходятся во мнениях о ее природе. И это даже трудно назвать проблемой компетенции врача. Это, скорее, неизбежная субъективность трактовок, когда каждый пытается найти то, что предполагал и до снимка, и рискует из-за этого упустить нечто важное. А ведь снимок МРТ – представляет собой нечто вроде сложнейшего 3D-пазла для врача. Проанализировать его – колоссальная задача. Напомню, что речь идет о Германии, которая во многом эталон организации и уровня медицины. Однако, несмотря на высокую эффективность разработанных препаратов, к сожалению, не всегда пока еще удается достичь значимых результатов. Иногда подобрать лечение с помощью лекарств не получается. Такие формы эпилепсии называются фармакорезистентными. Но очень важно, что отсутствие эффективных лекарств все равно не является приговором для таких пациентов. Для их лечения разработаны более радикальные методы лечения. Достаточно эффективной показала себя хирургия эпилепсии. Как это происходит? С помощью специального оборудования обнаруживают очаг патологической возбудимости в головном мозге и его удаляют, не затрагивая другие важные для жизни зоны, что зачастую приводит к полному излечению. В последнее время получили распространение такие методы лечения, как стимуляция блуждающего нерва и глубокая стимуляция головного мозга, при которых имплантируются электроды. Они включаются в электрическую активность мозга и помогают ее регулировать. Эти методы позволяют взять болезнь под контроль, а иногда и полностью избавиться от приступов. Имплантированные электроды, естественно, не оказывают никакого влияния на другие функции головного мозга. По данным Всемирной организации здравоохранения, излечению поддаются примерно 70% случаев эпилепсии. Конечно, успех связан как с самой формой заболевания, так и с возможностями медицины в отдельно взятой стране, и квалификации лечащего врача. Миф номер шесть. Эпилепсией можно заразиться. Сама по себе эпилепсия не является инфекционным заболеванием, так что заразиться ей совершенно невозможно. Однако есть небольшой нюанс. Некоторые виды эпилепсии связаны с инфекциями, поражающими центральную нервную систему. Иными словами, Эпилептический приступ может быть вызван таким вирусом, который начинает влиять на работу центральной нервной системы, нарушает ее. В этом случае существует вполне реальный шанс подцепить инфекцию, одним из проявлений которой будет судорожный синдром. К таким инфекциям относятся, например, грипп, корь, туберкулез, менингококк, сифилис. Поражая центральную нервную систему, Они вызывают изменения воспалительного характера в веществе мозга, энцефалит, или в мозговых оболочках, менингит, что может в итоге привести к образованию тех самых очагов патологической электрической активности. Таким образом, опять получается некая неоднозначность. Заразиться эпилепсией как бы нельзя, но при этом как бы можно ее приобрести вместе с некоторыми, к счастью, весьма немногочисленными инфекционными заболеваниями. Это будет не эпилепсия как таковая, а совсем другой диагноз, который включает и судорожный синдром. Миф номер семь. Противоэпилептические препараты имеют множество побочных эффектов, вызывают привыкание, и их нужно принимать всю жизнь. Людей обычно пугает словосочетание «противоэпилептический препарат». А ведь именно такие средства иногда назначают при сильных болях в спине. Это одна единственная группа препаратов, которая так и называется – противоэпилептические. Даже самых современных представителей этой группы действительно нельзя назвать абсолютно безопасными. Однако они разработаны именно с учетом возможности длительного приема, а соответственно побочных эффектов у них немного. в отличие от первых представителей этой группы. Эпилепсия, будучи хорошо известным еще с древности заболеванием, до последнего времени не имела совсем никакого лечения. Пациенты жили со своей болезнью, стараясь избегать факторов, провоцирующих приступы. Первые же лекарства от эпилепсии появились всего 100 лет назад. И это был фенобарбитал. который неплохо предотвращал приступы при некоторых видах эпилепсии, но обладал целым рядом крайне неприятных побочных эффектов – заторможенность, сонливость, нарушение памяти и внимания, расстройство поведения и другие. За ним пришел дефинин, который был чуть лучше, но тоже обладал неприятными побочными эффектами. Постепенно противоэпилептическая терапия развивалась, становясь более эффективной и более безопасной. Поиски новых противоэпилептических препаратов продолжаются до сих пор. Тем не менее, они всегда должны назначаться и приниматься под контролем врача, который в состоянии оценить риски того или иного лекарства и учесть персональные особенности пациента. Для уменьшения частоты и выраженности возможных побочных действий дозу препарата подбирают строго индивидуально. начиная с минимально возможной и постепенно доводя до минимально эффективной. Абсолютное большинство современных противосудорожных препаратов не вызывает привыкания или зависимости. Но некоторые из них, в частности необходимые лишь при самых тяжелых формах эпилепсии или эпилептическом статусе, находятся в списке госнаркоконтроля как сильнодействующие вещества. Длительность приема и порядок отмены препарата регламентируются лечащим врачом. Как мы уже говорили, при длительном, на протяжении, например, трех лет отсутствии приступов, врач может попробовать отменить препараты при регулярном контроле ЭГЭ. Однако удается это далеко не всегда. Миф номер восемь. У легко возбудимых детей, которые закатываются при плаче, в будущем разовьется эпилепсия. Нет. Все родители могут на этот счет успокоиться. Детские закатывания в плаче, когда от отчаянных воплей и рыданий у ребенка перехватывает дыхание и наступает мгновение тишины, после которого оглушительные рыдания возобновляются, частые истерики с бросанием на пол, в основном это эффектное зрелище адресовано родителям с целью манипуляции, фибрильные судороги как реакция на высокий подъем температуры, иногда даже галлюцинации при высокой температуре, все эти состояния, вопреки расхожему мнению, не имеют никакого отношения к эпилепсии и не являются ее предвестниками. На самом деле, это особенности реагирования ребенка на какие-то внешние раздражители, включая и подъем температуры. Все перечисленные неприятные и тревожные проявления, конечно, требуют внимания родителей. Но можно не бояться, что у детей из-за этого в будущем разовьется эпилепсия. Для нее должна быть не внешняя, а глубинная внутренняя причина, начиная с генетической предрасположенности и заканчивая травмой, новообразованием, каким-то повреждением, нейроинфекцией, о которых мы говорили ранее. Просто от избытка чувств или артистичности и утонченности натуры эпилепсия не развивается. и отнюдь не любой припадок – эпилепсия. Об этом мы поговорим подробнее чуть позже. А сейчас остановимся на достаточно распространенных фибрильных судорогах, которые для многих родителей оказываются шоком и колоссальным страхом, что у ребенка эпилепсия. Эти судороги – следствие индивидуальной реакции на слишком высокую температуру тела. У детей вся система крайне гибкая, легко реагирует на любые изменения, Ведь именно в детском возрасте в ответ на инфекции или воспаление очень легко взлетает температура до 39 и даже выше. И реакция на эту температуру может быть очень сильной. Фибрильные судороги случаются чаще всего в возрасте одного года и должны пройти до 6 лет. Однако врачи, как ни парадоксально, даже не рекомендуют после этих эпизодов заниматься их исследованием. Точнее, строго не рекомендуют это делать. Проводить электроэнцефалограмму и так далее, чтобы не обнаружились какие-то функциональные возрастные отклонения и не началось бессмысленное лечение энцефалограммы. Если приступ фибрильных судорог у ребенка длится больше 15 минут или охватывает какую-то определенную часть тела, вот тогда необходимо проконсультироваться с эпилептологом. А в целом, при судорогах на фоне температуры в первую очередь важно исключить не эпилепсию, а нейроинфекции, менингит или энцефалит. Если был такой эпизод в жизни ребенка, не надо потом бросаться сбивать температуру, если она добралась до отметки 37. Слишком высок риск закормить ребенка жаропонижающими до интоксикации, ведь они начинают действовать не моментально, а через 20-30 минут, и могут все равно не успеть опередить повреждающие действия высокой температуры. Довольно часто дети легко переносят жар, и даже при опыте фибрильных судорог температуру имеет смысл сбивать только при плохом самочувствии. Это в любом случае остается не более чем лечением для комфорта. Миф номер девять. Эпилепсии всегда болеют с детства. Хотя действительно большая часть эпилептических синдромов дебютирует в детском или подростковом возрасте, существуют формы эпилепсии с поздним началом и даже эпилепсия пожилых, которая может быть вызвана инсультами до 40% случаев, повреждениями в мозге, связанными с болезнью Альцгеймера, новообразованиями. Ее довольно часто путают с другими неврологическими заболеваниями, которых накапливается к преклонному возрасту достаточное количество. Это затрудняет как диагностику, так и лечение. В любом случае, симптоматическая эпилепсия, вызванная какими-либо локальными изменениями в головном мозге, может начинаться в любом возрасте. Если же возвращаться к детским проблемам, связанным с эпилепсией, то до 5% детей показывают на электроэнцефалограмме типичную активность, характерную для эпилепсии, чем пугают врачей и родителей. Эта активность, видимая на ЭЭГ, может быть обнаружена случайно и протекает сама по себе. Приступов у ребенка нет. Такие зарегистрированные электроэнцефалограммой изменения называют эпилептиформной аномалией. в результате ребенок начинает получать порой агрессивное лечение несуществующей эпилепсии что само по себе в купе с таким диагнозом ярлыком может негативно сказаться на его развитии то есть в этой сфере присутствует риск гипердиагностики именно поэтому в частности после фибрильных судорог у ребенка рекомендуют не заниматься неврологическими обследованиями чтобы не найти и не впасть в соблазн полечить то что никак не мешает жить, развиваться и в лечении не нуждается. В большинстве случаев эти эпилептиформные аномалии исчезают с годами, и никакая эпилепсия не развивается. Риск столкнуться с ней при наличии таких зафиксированных в детстве изменений составляет меньше 10%. При этом полное отсутствие на детской энцефалограмме подобных изменений не гарантирует, что заболевание рано или поздно не стартует. хотя в целом этот риск составляет примерно 1%. Миф номер 10. Больные эпилепсией не могут учиться, работать и заниматься спортом. В современном мире, при подобранной эффективной терапии, больные эпилепсией могут вести совершенно нормальный образ жизни. Категорически необходимо соблюдать, чтобы обезопасить себя и окружающих всего несколько ограничений. Большинство из этих ограничений так или иначе, связаны с ситуациями, которые представляют опасность для жизни. Так, больным эпилепсией нежелательно работать с механизмами и на высоте, управлять транспортом, заниматься теми видами спорта, во время которых припадок в любой форме, а они, как мы уже знаем, бывают очень разными, может спровоцировать тяжелые травмы или даже гибель. К таким видам спорта относят, например, плавание, когда есть риск просто утонуть, если случится приступ. парашютный спорт, подъем тяжестей, поскольку есть риск уронить на себя нечто тяжелое и травмироваться. При длительной ремиссии пациенты могут заниматься любой деятельностью, соблюдая меры предосторожности. Обычную бытовую работу, элементарную физическую подготовку, культурную жизнь, общение не стоит исключать ни в коем случае. В США, в некоторых штатах разрешено даже вождение автомобиля, при условии регулярного медицинского контроля. Ведь форм эпилепсии, при которых приступы случаются часто и могут представлять серьезный риск для жизни и здоровья, не так уж много. Гораздо чаще эпилепсия означает один приступ, например, в детстве или подростковом возрасте. Стоит ли запрещать на этом основании нормальную жизнь? Леонардо да Винчи, Федору Михайловичу Достоевскому, великим правителям не мешала эпилепсия в реализации собственных идей и начинаний. Мало того, для некоторых людей приступ, как это ни странно прозвучит, своего рода перезагрузка, сброс напряжения. Иногда, при некоторых формах эпилепсии, в результате приступа даже наступает оргазм. Описан случай, когда врач, страдавшая, наверное, не очень точное слово для описания этой ситуации, эпилепсией намеренно вызывала у себя приступы. Она закрывалась в кабинете, махала перед глазами рукой, случался приступ. Она возвращалась в сознание и чувствовала себя как новенькая, полная сил и энергии. Но с другой стороны, романтизировать это заболевание и полагать, что эпилепсия обязательно означает артистическую и глубокую натуру тоже заблуждение. Человеку с диагнозом эпилепсия имеет смысл иметь при себе памятку следующего содержания. «У меня эпилепсия. Что делать? Передвиньте меня в безопасное место. Не надо разжимать мне рот и вставлять в него разные предметы. Это мне навредит. Не сдерживайте судороги, а подождите их окончания. Попросите людей не собираться толпой. После судорог оставьте меня в такой позе». Оставайтесь, пожалуйста, со мной до моего полного восстановления. Количество минут. Мое имя, номер телефона. При приступе позвоните, пожалуйста, номер телефона. Номер, имя, мой врач, номер телефона, больница, поликлиника. Миф номер одиннадцать. Эпилептический приступ провоцируется стрессом. У эпилептических приступов множество провоцирующих факторов. и стресс далеко не самый частый из них. Гораздо чаще и легче приступы провоцируются мигающим светом, голодом, учащенным дыханием, приемом алкоголя или недостатком сна. На самом деле эти же факторы используются для провокации эпилептической активности при выполнении электроэнцефалографии, чтобы поймать ненормальную электрическую активность головного мозга и выявить зоны, где именно происходит системный сбой. Стресс может служить одним из факторов, но сам по себе не является пусковым механизмом эпилептического припадка. Когда говорят, что это случается из-за усталости, нервные перегрузки на самом деле подразумевается недостаток сна, может быть, голод. И у кого-то эти депривации, лишения, недостаток чего-то необходимого для здорового функционирования нервной системы вызовет головную боль, а у кого-то при генетической предрасположенности эпилептический приступ. Самые распространенные провокаторы – мигающий свет или учащенное поверхностное дыхание ртом. Последнее приводит к гипервентиляции легких, нарушению снабжения мозга кислородом. Одно время это было довольно модной техникой, приводящей к изменению сознания – ребефинг. Что уж говорить об эпилептическом приступе при наличии предрасположенности. Это опасные эксперименты. Однако мигающий свет, причем не обязательно какой-то необычайной яркости, достаточно светоотражающего шара, под которым люди развлекаются на танцполе, действительно достаточно легко работает как провокатор. с нашумевшими недавно в очередной раз покемонами, которых совсем недавно с азартом ловили взрослые и дети по всем городам и весям, тоже связана невероятная история с эпилепсией. Это было в 1997 году. В Японии вышел новый мультфильм про тех самых покемонов, в котором в духе аниме был схематично показан взрыв, и в течение 10 секунд на экране ритмично мелькали красные и синие точки. 600 детей по всей стране в день и час телепремьеры были экстренно госпитализированы со впервые возникшими эпилептическими судорогами. Разумеется, опасный фрагмент впоследствии был изъят, и даже появился термин «покемоновые судороги». Если же говорить о взрослом человеке, у которого впервые случился приступ, похожий на эпилептический, это может быть вовсе не эпилепсия, а результат какого-то внезапного нарушения в мозге. Нарушение кровообращения, кровоизлияние — это может быть даже результатом приема того или иного лекарства. Например, передозировка пироцетамом может легко вызвать судороги. Такое возможно при сахарном диабете из-за метаболических нарушений, вызванных недостатком или избытком глюкозы. Приступ может наступить в результате алкогольной или любой другой интоксикации. Причем, если говорить уже об алкоголизме, Приступ может случиться как в результате приема алкоголя, так и в результате отказа от него на фоне абстиненции, воздержания. Миф номер 12. Эпилептический приступ можно симулировать. В кино можно часто увидеть, как герой набирает в рот мыло, падает и начинает дергаться, как во время эпилептического припадка. Кстати, пресловутая пена изо рта – это просто слюна. Она может быть окрашена в розовый цвет, если человек успел прикусить губу или язык. Так можно обмануть лишь тех, кто никогда не видел настоящего генерализованного приступа. На самом деле, симулировать генерализованный эпилептический припадок практически невозможно. Мы помним, что в это время человек находится без сознания и абсолютно никак не контролирует ситуацию. Совсем другое дело – истерические припадки, которые действительно бывают очень похожи на эпилептические. На одной неврологической конференции мне довелось наблюдать эпилептологическую викторину. Врачам-неврологам, которые находились в зале, раздали пульты с двумя кнопками. На экране демонстрировали припадок, и врачи должны были определить, эпилепсия или истерия. После ответов на экран выводили статистику. В среднем по залу, в котором, напомню, Было около 100 неврологов, правильные ответы были даны в 15-35% случаев. Это наглядно подтверждает всю сложность диагностики припадков. Однако, если бы врачи в зале видели не только непосредственно приступ, но и контекст, в котором он происходил, статистика была бы наверняка получше. На самом деле, для того, чтобы отличить одни припадки от других, необходимо запомнить несколько простых признаков. Эпилептические припадки могут случиться где угодно и когда угодно. Часто они происходят даже во сне, и определить факт случившегося можно лишь, например, по прикушенному языку. Кстати, для диагностики эпилепсии при подозрении на нее нередко приходится устанавливать в спальне видеорегистратор, который позволяет увидеть картину происходящего и поможет поставить диагноз. Истерические же припадки всегда случаются в присутствии кого-либо значимого для пациента – жены, мужа, родителей, детей. Они не происходят без зрителей, только на публику. Во время эпилептического припадка человек падает, как подкошенный, зачастую получая серьезные травмы. А перед припадком часто можно услышать громкий вскрик. На самом деле, это даже не вскрик, а шум, который возникает из-за того, что воздух резко покидает легкие при мгновенном сокращении дыхательной мускулатуры. При истерическом припадке человек обычно сползает по стенке, то есть падение происходит не столь стремительно и травмы исключены. Никакого сокращения дыхательной мускулатуры не происходит, поэтому нет и характерного звука при начале приступа. Иногда во время истерического припадка люди выкрикивают бессвязные или осмысленные слова или фразы. Во время эпилептического припадка никакие выкрики невозможны по той элементарной причине, что в процессе припадка человек не дышит. Это определяет и различие припадков по длительности. Истинный эпилептический припадок длится от нескольких секунд до максимум пяти минут. Это связано как раз с тем, что на время припадка прекращается дыхание. Хотя у окружающих часто искажается восприятие времени из-за испуга или обостренного восприятия ситуации, сильной впечатлительности, и кажется, что приступ длится 10-15 минут. Это не так. Но истерические припадки могут длиться и по 30-40 минут, поскольку дыхание не останавливается. Хотя длительность эпилептического припадка составляет считанные минуты, которые могут казаться неподготовленным свидетелем вечностью, все же есть вероятность развития одного приступа в целую серию. Это, к счастью, не очень распространенная, но очень серьезная ситуация. Между двумя припадками возникает кратковременный перерыв, которого иногда бывает достаточно лишь для того, чтобы сделать вдох. Если же между типичными эпилептическими припадками нет перерывов, а длительность приступа превышает 5 минут, то речь идет об эпилептическом статусе. Это крайне опасное состояние, которое требует экстренного медицинского вмешательства и угрожает жизни человека. Обычно люди, у которых есть риск возникновения эпилептического статуса, имеют при себе сильное противоэпилептическое средство, которое необходимо ввести как можно скорее, чтобы спасти человеку жизнь. Миф номер тринадцать. Любая потеря сознания – Это эпилептический приступ. Как мы уже выяснили, далеко не каждый эпилептический приступ сопровождается потерей сознания, в частности, если он частичный, негенерализованный и поражает лишь какую-то часть тела. Также далеко не каждая потеря сознания является эпилептическим приступом. Наиболее частая причина утраты сознания – это синкопе или обмороки. По статистике, не менее чем у трети людей хотя бы раз в жизни случалось такое. Это не имеет отношения к изменениям электрической активности мозга. Обморок – это кратковременная потеря сознания, сопровождаемая генерализованной мышечной слабостью. Причиной обмороков становится нарушение кровоснабжения или питания головного мозга. Чаще всего человек предчувствует надвигающийся обморок. Возникает так называемое предобморочное состояние, которое характеризуется общим плохим самочувствием, Слабостью, ощущением дурноты, чувством неустойчивости, руки и ноги становятся холодными, кожа бледнеет и нередко покрывается холодным потом. Появляется зевота, могут возникать мушки перед глазами, звон в ушах или гул, восприятие окружающего словно сквозь туман, возникает тошнота, иногда рвота. Медленное развитие обморока позволяет больному избежать травмы при падении. Более того, если человек успевает принять горизонтальное положение, потеря сознания может и не случиться. То есть здесь нет никакой аномальной электрической активности мозга. Обморок – результат дефицита кислорода или питательных веществ. Своего рода радикальное проявление истощения внутренних ресурсов. Длительность обморока обычно варьирует от нескольких секунд до нескольких минут. В редких случаях сознание утрачивается до получаса. То есть в состоянии обморока человек дышит, сердце бьется, происходит только отключение сознания. Глубина обморока тоже может быть разной. Миф номер четырнадцать. Эпилептический приступ всегда случается неожиданно. Да, он действительно может случиться в любое время и в любом месте. Но есть приметы и обстоятельства, которые позволяют предположить, что приступ надвигается. Во-первых, в части случаев возникает аура. Ее разнообразные и необычные варианты описаны в мифе номер 3. И у человека есть от нескольких секунд до 20-30 минут, чтобы подготовиться к приступу. По меньшей мере, лечь в безопасном месте, чтобы избежать травм. Не всегда, но случаются и предвестники. Буквально за пару минут до приступа, когда у человека может начаться, например, покалывание в левом большом пальце, которое постепенно перейдет в онемение или судорогу всей руки, а то и всего тела. Или о приближении приступа может говорить тик, глаз начинает дергаться и тому подобное. Некоторые пациенты даже знают примерное время возникновения приступа. В любом случае, существуют вполне понятные провокаторы приступа, которые мы уже упоминали. Лишение сна, сильный голод, прием алкоголя или, например, световые эффекты, мелькание и вспышки, как от стробоскопа в ночном клубе. При наличии диагноза эпилепсия однозначно будет благоразумным избегать подобных ситуаций. Миф номер 15. Эпилептический приступ можно остановить, если крепко удерживать больного, и ему надо обязательно засунуть в рот ложку, чтобы он не прикусил язык. Как-то раз группа московских неврологов летела на конференцию по неврологии. В ожидании рейса врачи зашли в Шереметьево в кафе. Вдруг за соседним столиком раздался шум. Человек упал, у него случился эпилептический припадок. Часть неврологов даже не прекратила жевать. Они раздвинули стулья и столы, подложили под голову больного куртку и спокойно продолжили прерванный разговор. Когда стала собираться толпа, они окружили человека, который бился в припадке, и никому не давали к нему подойти, игнорируя выкрики доброхотов, что надо ложку в рот сунуть, а то язык проглотит или прикусит. Человек пришел в себя, ему помогли подняться, посадили за столик, удостоверились, что он в полном сознании и спокойно пошли на посадку. Абсолютно компетентные действия врачей. Максимум, чем можно помочь в этой экстренной ситуации человеку в эпилептическом приступе, это подложить под голову куртку, может быть, опуститься на пол или на землю и попытаться удержать голову больного между коленями, чтобы он ни обо что не ударился, и спокойно подождать, когда все это закончится, поглядывая на часы. Все-таки приступ не должен быть дольше двух минут. не создавать из случившегося проблему и идти заниматься своими делами. Если же речь идет, например, о ребенке, как ни цинично это звучит, имеет смысл снять приступ на видео. Это поможет в дальнейшем врачу разобраться с локализацией и причинами болезни. Конечно, люди очень нервничают, столкнувшись с такой ситуацией. Но сунуть в рот ложку, карандаш, отвертку, я встречал и такое, это бессмысленная и опасная затея. Хотя этому мифу подвержены даже врачи, которые профессионально не занимаются эпилепсией. Проглотить язык во время приступа человек не может. Это миф. Как и вообще не может проглотить язык. А вот прикусить его до крови действительно возможно. Но это, если и происходит, то в самое первое мгновение приступа, потому что происходит сильнейший спазм с сжатием мышц. Раскрыть рот человеку во время приступа невозможно. Давление такое. что если кто-то и попытается открыть больному рот, палец спасателя будет откушен, так же, как будет перекушен карандаш, а ложку или отвертку будут просто сломаны зубы. Поэтому единственное, чем можно помочь человеку, не трогать его и оградить его от травм, особенно ударов головой обо что-то твердое. Если же речь идет об эпилептическом статусе, непрерывных приступах, то необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Резюме. Если все-таки эпилепсия. Во-первых, несмотря на великое множество кривотолков вокруг этого заболевания и даже некоторые его демонизации, не все, что люди принимают за эпилепсию, действительно ею является. Будьте внимательны, особенно если речь идет о детях. Во-вторых, что самое главное, сегодня этот диагноз не приговор. В подавляющем большинстве случаев жизнь после приступа не меняется радикальным способом. Имеет смысл быть осторожными по отношению к провокаторам судорог, но сохранять привычный образ жизни. И не делать из человека инвалида, особенно если речь идет о детской эпилепсии или каких-либо единичных эпизодах судорог. В значительном большинстве случаев эти эпизоды уходят с годами и никогда не напоминают о себе. Фибрильные судороги, истерики – Потери сознания совершенно никак не взаимосвязаны с эпилепсией. Основные причины этого заболевания – генетическая предрасположенность, черепно-мозговая травма, новообразование в мозге, инсульт, нейроинфекции. А к провокаторам относятся интоксикации, в частности алкоголь, некоторые лекарственные средства – это всегда вписано в аннотации в перечень возможных побочных действий, Если хотя бы раз в жизни у человека был действительно эпилептический приступ, стоит особенно внимательно эти аннотации читать. По статистике это, в принципе, делают очень немногие. Недосып, мигающий свет, стресс. Самое главное – не отчаиваться. Найти грамотного врача, который сможет подобрать лекарства или рекомендовать хирургическое лечение. Лечение эпилепсии – это длительный процесс, который при должном усердии и достаточном везении может увенчаться успехом.